Глава 32. Айболит захлопнул крышку ноутбука и принялся отцеплять от вакуумного генератора провода с зажимами и игольчатыми щупами, тянущиеся к устройству от портативного компьютера. «Бесполезно», – он покачал головой, обращаясь к возящимся с радиостанции ученым. «Так мы ничего не получим. Выход на антенну и основные колебательные контуры находятся в вертикали пространства» свободного от ареала. Тут ошибки быть не может. Я все перепроверил четырежды. Тут дело в чем-то другом. Может, усилитель неисправен? Усилитель в порядке, возразил Никита, выпрямляясь. Сигнал генерируется и подается, это несомненно. Но вот почему он не выходит даже за пределы нашей чистой вертикалки, Ученый задумчиво сложил руки на груди, не сводя взгляда с нагромождения приборов и подставок, образовавших сложную цепь, верхний вакуумный генератор, стационарная радиостанция, нижний вакуумный генератор. Я считаю, что картина, которую мы видим глазами и ощущаем руками, на самом деле соответствует действительности лишь частично. Профессор Николаева с измерительным потенциометром в руках склонилась над энергоузлом вакуумника. «Я уверена, что в настоящий момент наша радиостанция частично находится в ином измерении, с большой вероятностью даже не в одном. И сигнал распространяется именно там. Именно по этой причине мы не видим его здесь». «Возможно, возможно, очень даже может быть...» – негромко пробручал себе под нос, погруженный в раздумья Степанов. «В таком случае, и это наша попытка есть тупик». «Необходим новый способ. Нечто совершенно отличное от прежних методик. Но как измерить то, что не является частью четырехмерного мира? Боюсь, я не представляю, какому гению такое под силу». Он встрепенулся и обернулся к Николаевой. «Людмила Петровна, предлагаю вернуться на шаг назад и рассмотреть вашу предыдущую гипотезу. Думаю, я смогу предложить какие-то варианты ее практического воплощения. Но это потребует пересчета всех наших текущих выкладок. Оба ученых принялись тихо обсуждать сложившуюся ситуацию, и Айболит, сложив оборудование в походную сумку, отошел от них к стоящему у края крыши медведю. Могучий здоровяк замер у остатков разбитой кирпичной кладки стены второго этажа и напряженно всматривался вдаль. Его взгляд медленно скользнул по грудам поросших синим хом-руин, обметанных желтой сыпью пыли, некогда бывших городку Мрао в поясе. На лице майора лежала печать тревоги и ожидания опасности. «Не получилось?» – негромко спросил он санинструктора, не отрывая взгляда от развалин. «Нет», – поморщился тот. «Так стало еще хуже». Радиостанцию совместили с осью вакуумников и подключили к верхнему генератору, и сигнал вообще пропал. Теперь его не слышно даже в желтой. «Идею с оповещением для всех придется забыть», – медведь поднес глазом бинокль. «Как минимум отложить до лучших времен», – невесело и болит. «Пока что единственный способ передать сигнал в зеленую – это изготовить кабель-канал с двойным, а может даже и с тройным экранирующим слоем. У нас нет и половины необходимого для этого количества осколков, но даже если найдем, намного легче не станет». «Кабель-канал придется постоянно двигать», – уточнил майор, – «вместе с границей желтой зоны». «И это тоже», – Айболит недовольно вздохнул. «А еще лично мне не нравится, что если мы и выставим ретранслятор в зеленую зону, то желтая зона закроет его сигнал от той половины ареала, в которой живут присоединившиеся и большая часть вольных». Фактически, мы будем оповещать о выбросе общак, городских и РАО. Остальным придется надеяться на ретрансляцию тех, кому повезло больше. Либо нам придется выставлять ретрансляторы по всему ареалу. Нет у нас ни ретрансляторов, ни такого количества людей, чтобы их обслуживать. Медведь опустил бинокль, но тут же поднял его вновь, переключаясь на другое направление. Да и не специалисты мы. Нам еще повезло, что Никита был радиолюбителем. Так бы и с этой радиостанцией намучились. По самое на здоровье. «Коля, ты зайди-ка ко мне в лазарет», – нахмурился Айболит. «Что-то ты с утра сам не свой. С крыши не слазишь, бинокль из рук не выпускаешь, и фантик вокруг тебя кружится». Тан инструктор кивнул на кролика-мутанта, забравшегося на тонкий обломок стены, и оттуда гипнотизирующего желтым взглядом широченную спину медведя. «Эдак у тебя фронтовик за каждым камнем будет маячить!» «Я чувствую, как он на меня смотрит», – нехотя признался здоровяк. «Такое ощущение, что он видит меня за десятки километров!» «Он где-то там!» – медведь неопределенно махнул рукой в сторону эпицентра бродит по своим маршрутам, и в это время все спокойно. Но иногда он словно останавливается и смотрит на меня в упор, и медленно манит к себе рукой. Майор убрал бинокль. И тогда мне кажется, что он в двух шагах от меня. «Давно это у тебя?» – опешил Лайболит. «Очень похоже на зов. Когда началось?» Он схватил медведя за плечо и требовательно развернул лицом к себе. «Точную дату, помнишь?» Смотреть на меня он начал, когда впервые Байкал его у базы засек. Хмуро буркнул здоровяк. А рукой он меня поманил, когда мы на нефтевозе мимо Тебука шли. Только не зов это. Идти к нему у меня нет никакого желания. Скорее наоборот. Я бы спрятался куда-нибудь понадежнее. «Так». «Сворачивайся и быстро ко мне», – тоном нетерпящим возражений заявил Айболит. «Пусть тебя кто-нибудь сменит прямо сейчас. У тебя как минимум тяжелая форма переутомления, если ничто похуже. Все-таки зря ты тогда час не доспал, когда мы на метах экстремально пересидели все допустимые сроки. Теперь полежишь в лазарете, заодно пообщаешься с Бэмби. Разве так легко нашли общий язык?» «Да», – медведь бросил на санинструктора веселый взгляд. Хочешь вызвать у нее нервный стресс, чтобы потом вылечить его новыми препаратами? Совмещаешь приятное с полезным. Это как раз в твоем репертуаре, отверг обвинение инструктор. А вот она отзывается о тебе вполне доброжелательно. Говорит, ты добрый. Что ты ей такого сказал? Пообещал выколоть глаза, начал загибать пальцы медведь, вырезать сердце, сыграть в футбол ее головой. Заставить мыть полы на всей базе. Кажется, еще что-то было, не помню. Он жизнерадостно посмотрел на собеседника. Виталия, ты уверен, что ей голову не зацепило шальной пулей?» «Уже нет». Айболит недоверчиво покосился на здоровяка. «По крайней мере, теперь я вижу, что ты по-прежнему здоров». «Но в лазарет все-таки загляни». Он подхватил сумку с инструментами и направился к ведущему внутрь базы люку. «Перез пять минут, чтоб был у меня!» Медведь раздосадованно вздохнул. Сейчас ему только широкомасштабного обследования по принципу «ищу то, не знаю что» и не хватало. Надо как-нибудь подавить в зародыше эту идею Айболита, не то придется лежать пластом сначала в лазарете, а после под выбросом. Одна лишь мысль о предстоящем мозгосверлении навевала на майора тоску. Он вновь скользнул взглядом по руинам. Надо просто взять за правило, не смотреть в сторону эпицентра без необходимости, и все пройдет. Здоровяк связался с шорохом и путем шантажа с применением двойной порции пайкового шоколада договорился о том, чтобы тот подежурил за него пару часов. Дождавшись смены, майор ловко ускользнул от ведущейся за ним слежки, захлопывая люк перед носом у фантика, и с чувством одержанной победы спустился к себе. Оставив в комнате оружие и снаряжение, майор направился в лазарет. С тайболитом он столкнулся в коридоре, Этот инструктор шел туда же и уже был облачен в чистое обмундирование и медицинский халат. Майор отодвинул засов, запирающий дверь в лазарет, пригнулся и первым вошел внутрь, осматриваясь. Предположительно, вражеский, предположительно, шпион был замечен посреди помещения возле небольшой емкости с водой с тряпкой в руках. Вероятный противник сосредоточенно оттирал с пола какое-то застарелое пятно. Надетый на ней белый халат был велик, из-за чего старательно трущий пол-шпион выглядел, мягко говоря, забавно. «Используешь труд гастарбайтеров?» – медведь с подозрением посмотрел на Еболита. «Потворствуешь незаконным мигрантам». «Я сама решила это отмыть», – заявила вражина. «У нас в раздевалке сборной чище, чем у вас в больнице». И тряпку нужно новую. Это маленькая слишком. Татьяна, вам стоит избегать подобных поз. Недовольно нахмурился и болит. Проведенные на данный момент терапии недостаточно для полной стабилизации позвоночника. Так-так, немедленно заинтересовался медведь. А позах можно поподробнее? Какие именно позы вы ей рекомендуете, доктор? Началось. Закатил глаза и болит. Снимай обувь. «Форма номер два и ложись на кушетку!» Здоровяк разулся, влез в поданные сона инструктором тапки и принялся стягивать себе себя куртку. Оставшись по пояс обнаженным, он обнаружил, что вражеский наймит затаился возле своей кровати и нагло пялится на его тело, перевитое громадными мышцами, перечеркнутое несколькими глубокими шрамами. Вне всяких сомнений, она выискивает слабое место, чтобы потом поцарапать его отравленным шипом из шпионского перстня. «Брызи ширму!» – злобно зарычал медведь, вонзая в нее маниакальный взгляд. «Придушу!» Вражина торопливо проковыляла в операционную, старательно пряча от него довольную физиономию, и здоровяк улегся на кушетку. Айболит ничего не сказал, лишь терпеливо вздохнул и покачал головой, мол, его окружают законченные психи, что лично для него давно уже не новость. Он сделал медведю какой-то укол и принялся колдовать над майором при помощи медицинских метаморфитов. «Как самочувствие?» – спросил инструктор через несколько минут. «Ощущение тревоги прошло?» «Нет у меня никакой тревоги», – смыкнул здоровяк. «Если в сторону эпицентра не смотреть». Он прислушивался к себе. «А «Вообще, спокойней на душе стало. Как-то даже слишком. Словно валерьянки наглотался». Не уснуть бы. Это совокупное действие метаморфитов и нового препарата, подтвердила Эйболит. И сон тебе сейчас необходим. Основные лечебные процессы будут протекать именно во сне. Внимание всем! Рация, остававшаяся в кармане куртки, зашипела голосом шороха. Приближается выброс. Фантик сильно забеспокоился. Повторяю, Фантик предупреждает о выбросе. Как принято. В эфире зазвучали голоса обитателей базы подтверждая прием, и сан инструктор ответил шороху за себя и за медведя. После чего Айболит вернулся к кушетке с еще одним шприц-тюбиком в руках. «Я сейчас поставлю тебе новый препарат», – сообщил он с видом доктора-маньяка, делая укол. «Я его недавно разработал, еще ни на ком не опробировал. По идее, ты должен пару часов проспать, а затем проснуться полностью восстановившимся» я пытался сделать средство, способное быстро поставить на ноги человека после экстремальной передозировки метаморфитов, так что можешь остаться в лазарете». «Нет, я лучше к себе пойду». Медведь слез с кушетки. «Не хватало еще свалиться с этой лежанки во сне. Я под выбросом сплю беспокойно. Спальник по всей комнате елозит. Я к тебе зайду, когда проснусь». Здоровяк влез в ботинки, подхватил куртку и покинул лазарет. Уснул он действительно быстро, едва голова коснулась подушки. Сначала сон был теплым и спокойным. Потом в него ввинтилась тупая монотонная боль, сопровождаемая мелкой вибрацией всего вокруг. Посверливающая мозгу болезненная дрожь длилась бесконечно долго, превращая сон в изнурительный марафон. И понять, как долго он спит, не получалось.